Глава 29 «Би. Так, Би, дыши. Глубже. Спокойно. Вдыхай. Раз, два, три, четыре. И выдыхай. Раз, два, три, четыре. Вот, выпей это». Карен поднесла стакан к губам Би, и та стала жадно пить. Потом подавилась, и ее затошнило от холодной воды — Почувствовав, что дыхание вернулось в норму, Би рухнула на кровать. «Что случилось?» — спросила Карен. Комбинезон лежал в стороне, куда его отбросила Би после того, как начала кричать. Она не могла произнести ни слова, но ее взгляд остановился на валявшейся на полу вещи, и Карен подняла ее. Би отвернулась. Она больше никогда в жизни не хотела видеть этот комбинезон — И уж точно с такого близкого расстояния. «Что это?» «Я была в нем в ту ночь». Выдавила Би над треснутым голосом и снова замолчала. «Би почему-то его сохранила». Голос подруги звучал тихо, она старалась ее успокоить, но вопрос вызывал воспоминания, которые Би не хотела выпускать наружу. «Я не оставляла его у себя». На следующий день я выбросила его в передвижной мусорный контейнер на колесиках, который стоял перед студенческим общежитием. Я не могла даже подумать о том, чтобы снова его надеть. «Ты купила другой? Точно такой же?» Би покачала головой. «Я никогда бы этого не сделала». Карен рассматривала материал, хотя не подносила его к свету и не развертывала полностью. «Не похоже, что этой вещи десять лет». Это не тот комбинезон. Би заставляла себя держать глаза открытыми. Больше всего на свете ей хотелось просто лечь и закрыть их, просто минутку отдохнуть. Но она боялась, что подсознание предаст ее, и из него выплывут картины ее самой в том комбинезоне, в той, другой жизни. Лямки были тоньше, совсем тоненькие бретельки. И ворот другой, не выобразный вырез, а более свободный — Карен ничего не сказала, и какое-то время они неподвижно сидели на полу в спальне, будто малейшее движение могло спровоцировать еще одну паническую атаку. Казалось, уже прошел целый час, когда Карен наконец подползла вперед и устроилась прямо напротив Би. В ее глубоко посаженных карих глазах читалось беспокойство. Би, я хочу тебя кое о чем спросить. Только, пожалуйста, не пугайся и не расстраивайся, хорошо? Би кивнула, мгновенно испугавшись и расстроившись, хотя даже понятия не имела, о чем ее собирается спрашивать Карен. Не случалось ли в последние дни такого, чтобы ты не помнила, что происходило в определенный период времени? Например, ты просыпаешься и не знаешь, где была и что делала? Би неотрывно уставилась на нее, вначале не поняв вопрос. Или, может, поняла, но не хотела верить, что она об этом спрашивает ее. Конечно, нет. Ты уверена? Не было периодов, когда казалось, что время бежит быстрее, чем следовало бы. Когда ты бросала взгляд на часы и с удивлением спрашивала себя, как это время так быстро пролетело. Это совсем другой вопрос. Би попыталась улыбнуться, но вышло неестественно. Каждый раз, когда мне нужно заниматься работой в офисе, я смотрю на время и гадаю, на что же я потратила последние несколько часов. Я говорю серьезно, Би. Я знаю, и это меня беспокоит. Ты же не думаешь, что я схожу с ума? Послушай, Карен, ты же не можешь так думать. Ей хотелось, чтобы последняя фраза прозвучала шутливо, но, по правде говоря, ей было не до шуток, и это было видно. «Я не говорю, что ты сошла с ума, Би. Я никогда не скажу такое. Просто в начале книга, теперь это...» Он лежал у тебя в шкафу. Ты единственный человек, который мог его туда положить. Может, таким образом твое подсознание заставляет тебя вспомнить о случившемся, потому что ты до конца с этим так и не разобралась? От этой мысли у Би на коже появились мурашки, но она быстро отмахнулась от предположения Карен — хотя на самом деле ненадолго задумалась. «Глупость несусветная», — тихо сказала она. «Должно быть какое-то простое объяснение. Только я пока его не нашла».